Задание. Нужно написать хоррор сегмента «Маньяк-стори», если применять профессиональную рыночную терминологию. Выражаясь по-человечески, нужно написать вгоняющие в трепет повествования о злодеи, одержимым навязчивыми помыслами. Дам совет, касающийся не техники, а генератора. Того самого, авторского, о котором мы говорили на первом уроке. Не пытайтесь вычислить, какая разновидность страха сильнее всего подействует на читателей. Пишите о том, чего сами до смерти боитесь. Имитация страха вызывает азеото. Именно поэтому так скучно бывает смотреть фильмы ужасов. Ты чувствуешь, что взрослые циничные дяди и тёти пугающие тебя вампирами или ожившими мертвецами, сами их совершенно не боятся. И ну и дело, настоящий, не поддельный страх, он заражен, как коронавирус. И если кто-то рядом очень аппетитно боится чего-то даже не сильно страшного, окружающие тоже начинают ежиться. Помню, у нас в детском саду одна девочка пронзительно визжала при виде ночных мотыльков. Эта редкая боязнь, как я теперь знаю, называется лепидоктерофобией. «Чего в них страшного-то», – допытывался я. «Они мохнатые». и колотится в стекло. "Шёпотом", ответила девочка, зажмурившись. Шёпот был такой страшный, что с этого момента я помню, тоже стала писать о безобідных созданиях. Запомните, секрет литературного успеха не в том, что вы шепчете, а в том, как вы это шепчете. Шепчите страшно. Читатель должен почувствовать себя маленькой девочкой. Она в тёмной комнате, а снаружи в стекло колотится мохнатый маньяк. В качестве стилистического образца возьмем Оскара Уальда, современника Джека-Потрошителя. Конечно, и не Уальда-комедиографа, а Уальда-автора одного из самых страшных литературных произведений – Бродериана Грея. Потому что взрослый и умный человек знает, что больше всего на свете нужно бояться самого себя и того, как во что ты можешь превратиться, если твоя черная сторона возьмет верх над белой. В этом романе Уальд не манерничает, не выписывает стилистический хоробесок, а наоборот мстительно расправляется с эстетизмом. Послушайте. Войдя в комнату, они увидели на стене великолепный портрет своего хозяина во всем блеске его дивной молодости и красоты.